Семьдесят два. По следам Полин. Поиски следовало начинать оттуда, где Полин проводила больше всего времени. С её комнаты. Та стояла закрытая с момента исчезновения хозяйки. Новые слуги ночевали вне моих покоев. Для охраны было достаточно гуардов, а лишние глаза и уши меня раздражали. Я решила осмотреть комнату днём. Больше света, больше шансов заметить что-то важное. Перерыв — всё. Я была вынуждена признать, что сыщик из меня так себе. У Полин было несколько платьев, уместных для прислуги: простое серое бельё, костяной дешёвый гребешок, два пояска, сплетённых из полосок кожи, бусы из стекла, пара пыльных леденцов и всё. Набитый сеном матрас тайну не хранил. Книг в комнате не держали, только свечи. Я со вздохом опустилась на кровать. Но ещё живот не давал резко двигаться, постоянно напоминая о себе. Хорошо хоть думать, пока не мешал. Полин должна была где-то хранить свои настоящие вещи, и если не здесь, то возможно, у кого-то из знакомых. Кого-то нелюбопытного, того, кто не выдаст. Всех слуг наверняка трижды передопросила из "Илиады", а потом ещё и Гектор с Александром. Им мне ничего нового они не скажут. Значит, замковая прислуга скорее всего, ни при чём. Я попыталась представить себе Полин, которая вынуждена скрывать своё благородное происхождение и прятать вещи. Полин, которая рванула из родного города вслед за неизвестным, рискуя жизнью. Полин, которая владеет магией и поэтому всех остальных считает дураками. Полин, которая спрячет свои вещи там, где... мои странные платья. Вот в чём дело. То, что меня так удивило в самом начале, их насилие, это было видно, но сидели два из них на мне странно, и примерив их в первые же дни, я больше к ним не подходила, отправив в сундук. У обоих платьев были плотные корсеты, где можно легко что-то спрятать, да и не разобранные дорожные саквояжи и узлы в моей гардеробной, я про них совсем забыла. Не все из них могли быть моими. Служанки запихнули неугодные наряды в сундуки, которые стояли за ширмой, не смея убрать вещи без моего согласия. Я достала оба платья, разложила на кресле и присмотрелась. Да, размер точно не мой. Значит, не показалось. А вот более высокий Полин, они точно пришлись бы в пору. Я вооружилась ножом для вскрытия писем и за полчаса распорола оба платья по швам. Ничего. Кроме знания, что в этом мире делают очень крепкие нитки. В двух дорожных сундуках тоже ничего интересного не нашлось. Похоже, что вещи тут были именно мои. Какие-то лёгкие ткани, свободного кроя многослойные накидки, расшитые тонкими медными жетонами. Пузырьки с маслами и травами, множество нарезанных квадратиками кусочков вощёной бумаги. Целая стопка. Зато на третий раз мне повезло. Это был даже не сокваяж или сундук, а узел. В плотную тёмную ткань положены какие-то вещи и перетянуты верёвками. Внутри нашлось то, что никак не могло принадлежать служанке. Золотые браслеты в виде драконов, серьги с яркими аметистами, цепочки, медальон с гербом, оскаленная драконья морда, тонкое шёлковое бельё, круглое зеркало, куда лучшего качества, чем все зеркала во дворце и скрученные в плотный рулон бумаги. Документы. Большей частью поддельные подорожные грамоты на разных языках. В части из них говорилось, что предъявитель сего знатная дама из Амарта, дочь барона Кости, с правом следования по всем дружественным землям. Другие называли её солидой Хавси из сумеречной марки. Третьи – вдовой Хатара из горного княжества. Но все эти документы роднили одно – Имена были поддельными, а вот печати настоящими. Кто бы ни делал для Полин документы, все были исполнены на высшем уровне, на королевском. Я перепрятала найденное к себе в спальню, побороз сооблазн заменить своё мутное зеркало на зеркало Полин. Оба герцога, каждый из которых легко мог сделать для Полин необходимые грамоты, сейчас находились в одном месте, в Красной башне. Сомнений в том, что виновен один из них, у меня не было. Полин и мистер Икс убили Джастина, а выгода от смерти короля это свободный трон, который можно занять. Похоже, что Полин метила не меньше, чем в королевы, иначе смысл ей был срываться с безопасных драконьих островов. В этом мире есть хоть кто-то, кому не нужен этот проклятый трон. Я засунула все найденные вещи подальше, оставив только документы и медальон с драконом. Медальон я надела себе на шею и спрятала в корсаже. Длина цепочки позволяла. Какая жалость, что гуарды были не моими людьми. Стоит мне хоть кому-то из них поручить розыск придивительниц этих грамот, как Ксандер будет в курсе уже через четверть часа. Вот уж чего я хотела меньше всего. Поэтому для начала мне следовало узнать, где шляется его светлость регент. Глаза бы мои его не видели. Вызванный без сил, на вопроса моёму мужа замялся, потом всё-таки сказал, что его светлость с утра улетел в сопровождении свиты встречать харцких посланников. Оказывается, те согласились встретиться на границе. С учётом того, что с регентом на переговоры отправились возы с шатрами, рыбой, вином и литовской сталью, охотничье свора, две подводы со слугами, а также пара десятков представителей знатных родов вместе со своими приснами, то разговор обещал затянуться. Бойзил долго мялся, прежде чем выложить мне эти новости, видимо, опасался, что гнев Нагерца достанется ему. Ещё бы. Муж уехал встречаться с родственниками жены, а жене не по условно. Ещё неделю назад я за такое устроила бы скандал, но сейчас, когда главное решение уже принято, сил на эмоции не хватало. Беременность начала вытягивать из меня силы. Огрызущая внутри обида превращала любые мысли о Александре в навязчивый диалог, от которого становилось только хуже, потому что этот голос, который раньше шептал нежности, раз за разом произносил внутри меня те самые обидные слова, полные презрения. Ихняя светлость злой был как песчаный змей, пробормотал Гуарт, не глядя в глаза. Им ведь положено в карете теперь по Регенски, а не на аспеде, как привычно. Зверюга, конечно, обиделась, задом повернулся и даже угощение не взял. Это, кстати, выбери ещё пару-тройку людей. Нам нужно нанести один важный визит. Внутри я ликовала, а снаружи старалась не подавать виду. Полоса везения, которая началась с отъезда из Телььяди, продолжалась. Гракан Ксандра послушался меня один раз, послушается и второй. Влетают эти монстры быстро. И я точно успею побывать в Красной башне до возвращения регента. И куда мы, ваше величество? Нахмурился Бэзил и напрягся, словно послушный пёс, которому доверили охранять крольчат. По делу. С одной стороны, худо быть королевой. Никуда не пойдёшь. Людей верных нет, даже в жилетку никому поплакаться. С другой стороны, быть королевой очень приятно. Стоит нахмуриться, все уже перепугались и бегут исполнять. В итоге про красную башню я сказала бы Зилу, только когда мы уже были в сёдлах на заднем дворе замковых загонов. Назывались они гнездовьями, хотя мне продолжало казаться, что звериного в граканах куда больше, чем птичьего. Аспид, который обиделся на хозяина всерьёз и надолго, охотно взял у меня полоски мяса и даже чуть согнул ноги, чтобы мне было удобнее забираться. Моя королева, тюрьма не прибавит вашему величеству и будущему наследнику престола здоровья. Сырость, грязь, болезни, мучения. Красная башня не то место, где хорошо кормят и часто убирают. Тюрьма, базиль. Я знаю, что такое тюрьма. И именно туда мы летим. Не посылай мальчиков вперёд. Свалимся на гарнизон внезапно. Заодно проверим, так ли хорошо там обстоят дела с охраной. Или есть шанс, что однажды утром я увижу в своей комнате Гектора с обнажённым мечом. Для этого Гектору придётся пройти через мой труп. У дверей королевы стоим мы. Ну, я так поняла, что для великих герцогов трупы не проблема. Летим? Аспид может следовать за твоим граканом, или он должен лететь первым? Граканы не бойцовые петухи, моя королева. Им всё равно кто за кем. А главное стая и старшая самка. Базил приотпустил поводье, и его зверь, взяв короткий разбег, взмахнул тяжёлыми крыльями и взлетел. Давай, котик. Я почесала Аспида между перьями и отпустила повод, вцепляясь, что есть сил в луку седла. Летать третий раз подряд вот так без кареты, страшно. Тем более, что первые верховые прогулки я была все для не одна. Третий полёт оказался куда хуже первых двух. Аспид Чувствуя неопытного наездника, пару раз подурил, закладывая резкие виражи, такие, что мне казалось ещё немного, и мой желудок сплющит от нагрузки. Но бызил подлетел на своём звере сбоку, сильно дёрнул Аспеда за повод и ущипнул за кисточку хвоста. Зверь Александра посмотрел с видом оскорблённой невидности, но шалить перестал. Вовремя. Я уже была зелёной от тошноты. Поэтому мне не хватило даже на удивление когда мы подлетели к красной башне, которая не была ни башней, ни красной